Глава 36. Лицом вниз. Я лежал на постели лицом вниз. Праздник кончился. Плакать я не мог, но я мог выть. Я выл себе. Тихо, протяжно и в подушку, чтобы не привлекать внимание людей из соседних номеров. В далекой юности я читал дурацкую, но очень модную американскую книжку «Жизнь после смерти». Это был свод рассказов людей, переживших клиническую смерть. Но потом заботами врачей, вернувшихся к жизни еще на некоторое время. Там были повторяющиеся сюжеты, и именно сходством независимых свидетельств авторы пытались доказать, что их исследование объективно. Люди, пережившие смерть, рассказывали, что умерший летит по каким-то коридорам навстречу потоку света или что он видит свое тело со стороны. Все это возможно. Тем более, что в хадском трипе я и не такое видел. Но меня в их рассказах ужаснуло не это. А то, что человек сразу после смерти испытывает острое пронзительное одиночество, одиночество, возникающее от того, что он видит о к р у ж а ю щ и х людей, обычно врачей или родственников, слышит их слова, а сказать им в ответ уже ничего не может. Неужели это правда? Ты всех видишь, слышишь и не можешь никому ничего сказать, даже знак какой-нибудь подать? Вот примерно такое одиночество я испытывал, уткнувшись в подушку в номере японского отеля. острая и пронзительная, усугубленная чисто физической беспомощностью. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, они были ватные, как будто из мышц откачали всю энергию. Я лежал, выл, причем единственная мысль, порхающая по и з в и л и н а м м о з г а была незамысловата: какая разница вернется ли ко мне способность шевелить руками и ногами, если м а ш и больше нет? На самом деле разница была. И об этом сообщил мне звонок моего мобильника. А вдруг это передумавшая уходить от меня Маша? А вдруг она заблудилась где-то в чужом городе и ей нужна помощь? Тут же оказалось, что с э н е р г и е й в мышцах все в порядке. Я вскочил с кровати и понесся к телефону, боясь, что вдруг Маша передумает со мной разговаривать. Посмотрел на дисплей, много цифр. Возможно, ее обокрали и она звонит с городского телефона. Алло, привет. сказал я самым теплым и заботливым голосом, на который был способен, голосом надежды и силы. Привет. Ну что, помирился с Машей? Никогда еще звонок Антона не приносил мне такого разочарования. Никогда. Маша ушла, сказал я. У тебя голос изменился за секунду, удивился Антон. Ты сказал Алло другим голосом? Каким? Я заметил, что звучу как сонное дохлое дерьмо. Радостным, позитивным. Так я думал, это Маша звонит. Извини, кажется, я тебя обломал. Давно она ушла? Не знаю. Давно. Вчера вроде, или позавчера. Как позавчера? Ты в своем уме? Я с тобой говорил два часа назад. Ты ж е меня разбудил. Тогда вы только поругались, но она еще никуда не ушла. Значит, два часа назад я вернулся в номер после разговора с тобой. В номере не было ни вещей, ни чемоданов. Понятно. Тогда хватит болтать. Езжай в аэропорт. Это самое вероятное место, где ты можешь ее встретить. Номер пока не сдавай, и о с т а в ь в нем для нее записку, если она вдруг вернется. Она расплатилась за номер. Представляешь, сама. Я начал вспоминать что-то имеющее отношение к текущим обстоятельствам. Тогда ты прав. Прошло всего несколько часов. Завтра меня отсюда выселят. Неумничай, езжай в аэропорт. Будем держать связь. Я, как сам нам было, поднялся с постели, механически собрал вещи и поехал в аэропорт, уговаривая себя, что один шанс из десяти у меня все-таки есть. Проведя полночи в аэропорту, у меня уже два раза проверяла документы местная полиция. Я слегка пришел в чувство только после полчасового у разговора с Антоном. Две его основные идеи звучали так: первая, Маша никуда не денется. Не в первый раз в конце концов. Вторая, раз уж принесены такие жертвы, то я должен все-таки добраться до монастыря и выяснить, зачем туда т о к р в а л с я химик. А заодно я поумнею, и мои шансы на восстановление отношений с Машей вырастут. Я не стал с ним спорить. Это была правда. Я потерял Машу второй раз. Правда, третьего раза не будет, но жертвы действительно принесены. Мысль о жертвах показалась мне гораздо более адекватной. Я взял билет до Саппоро и перед посадкой по привычке разглядывал всех прибывающих в аэропорт туристов, выходящих из такси и автобусов. Вечером того же дня я сидел в огромном насквозь стекляном н баре гостиницы в центре Саппоро и продолжал размышлять о том, дорос ли я уже до семейного счастья или вообще для него не создан. В баре тихо еле слышно играла музыка, которая сразу же показалась мне очень знакомой. Женский голос тонкий и чистый, как скрипичное соло, пел по-японски. Я попытался убедить себя, что ни одной японской песни не знаю, а значит, эта мелодия мне не знакома. Убедить себя не получилось. Наоборот, мне казалось, что по этим нотам уже чуть ли не играют мобильные телефоны. Музыкальный строй был явно японским. Я подошел к бармену за очередной порцией сантори. Научились японцы настоящие виски делать? Ничего не скажешь. И спросил у бармена, что это за волшебная музыка. Он улыбнулся. Flower of Carnage. Откуда я ее знаю? Kill Bill, первая часть. И он поставил песню сначала. ш и н д е й т а Асани, Томорайно, ю к и г а у р у Хагуируино, т о б о э Гетано, Хотокишиму. О чем эта песня? Горюющий снег падает мертвым утром, в ой п о т е р я в ш е й с я собаки и следы геты пронизывают воздух. Экзистенциальный ужас неисключительности. Я вернулся за свой столик. В огромном баре кроме меня были только две молодые женщины, короткие стрижки, джинсы. Они сидели не очень далеко, так что я смог разглядеть, что у одной из них на правом предплечье был вытатуирован дракончик. На том месте, где у меня прививка от оспы. Девушка с драконом смотрела на меня вполне заинтересованным взглядом. Безобычная клубная л е н и я Японская девушка. Стройная, чувственная. Пирсинг под нижней губой. Как минимум интересно. И сама напрашивается. Я задумчиво посмотрел в ее сторону. Просто посмотрел, без всяких намерений. Нет, не умею я смотреть на женщин. Судя по всему, она расценила мой взгляд, когда пошла ты нахер, стану я трахаться с кем попало, потому что в ее глазах немедленно отразилось, да пошел ты сам нахер, после чего она демонстративно отвернулась. Я опустил глаза, допил виски и пошел в номер, где мне стало одиноко как никогда. Сначала я посмотрел в окно: дождь, туман и какие-то смутные голубые огни города. Господи, какое же у всех одинаковое одиночество! Каждый смотрит на снег за окном ночью и думает: чёрт, это же только мне приходят в голову такие грустные и умные мысли. А на самом деле я подозреваю, что те же мысли приходят время от времени как минимум каждому двадцатому на разных языках, но полумиллиарду людей, пятьсот миллионов, невообразимое число. Вот он, экзистенциальный ужас неисключительности. Я поежился и задернул тяжелую гостиничную штору. Затем я решил погадать на монетке в сто е н вернется ли ко мне Маша. Я долго не мог определить, где у монетки орел, потому что я всегда оставлю на орла. Наконец, сообразив, я долго думал по одному броску решать или по трем. По одному решительнее, по трем надежнее. Так и не договорившись сам с собой, я сделал первый бросок. Орел. ес yes. Но тут, сказав себе, что честность важнее, я продолжил серию и выпало две решки. Фак. Я сделал серию из десяти и получил ничью. Пять на пять. Тогда я лег на кровати и стал внимательно рассматривать потолок. Мне казалось, что если я смогу переключить мысли с одиночества и Маши на монастырь, то докажу себе, что я настоящий мужчина, а не сопливый подкаблучник. Вместо этого я неожиданно подумал, что скоро наступит конец света: ядерная катастрофа или климатическая или обе одновременно. Должен же как-то парадокс Шкловского сработать. Для проверки своего состояния я решил выяснить, смогу ли полностью воспроизвести парадокс Шкловского, тот самый парадокс, который объясняет, почему мы, судя по всему, единственное разумное существо во Вселенной. У меня получилось примерно так: первое, мы живем во вселенной, которая образует миллиарды миллиардов галактик, в каждой из галактик миллиарды миллиардов звезд и еще больше планет. Второе, тем не менее, никаких следов внеземного разума мы пока не открыли, несмотря на то, что активно ищем его уже больше, чем полвека, и наши радиотелескопы принимают сигналы буквально из других концов вселенной. Нас самих, например, обнаружить было проще простого еще с первой трети д в а г о века по радиосигналам, которые генерируются в несметном количестве. Третье. Следовательно, цивилизация, дойдя до определенной степени развития, приблизительно одновременно с возможностью активного поиска в космосе других цивилизаций открывает еще и радиоактивность, после чего строит ядерное и термоядерное оружие и вскоре после этого само уничтожается. В крайнем случае консервируется и перестает технологически развиваться настолько, чтобы быть заметной из других звездных систем, то есть полностью прекращает пользоваться радио, телевидением и Wi-Fi связью. Парадокс я воспроизвел, но в процессе пришел к выводу, что рассматривать конец света как естественный выход из ситуации с Машей как-то малодушно и контрпродуктивно. Я вернулся к теме монастыря и подумал, что было бы неплохо, если бы в процессе медитации На потолке гостиницы выступил какой-нибудь иероглиф, указывающий, что мне надо спрашивать у Акама. Чему учиться, о чем договариваться и вообще? Уж если провидение, Бог, высшая сила, фатум, что там еще бывает, гонит меня в монастырь с такой силой, что я по дороге теряю немногих близких людей, то пусть провидение объяснит, зачем оно все это устраивает. Рассуждая про себя, что даже если иероглиф и проступит, я все равно его не пойму, потому что японского не знаю. А фотографировать и ероглифы провидения у людей не получается. Я незаметно заснул. Путь к Дзену. На следующее утро в Сапаровском филиале монастырской конторы я объяснял двум монахам, одетым в такие же джинсы и свитер, как и я, что мне непременно нужно повидать акама. Монахи некоторое время переговаривались между собой высокими крикливыми голосами, посматривая на меня с какой-то подозрительной веселостью. Я же был мрачен, как Туча над Фудзиямой. Наконец, отвеселившись на мой счет служители культа спросили, знаю ли я куда ехать и понимаю ли, что шансов на аудиенцию у меня не до фига. На шансы мне было плевать, но дорога меня, конечно, интересовала. Ехать надо было в Хараканай, шесть часов на автобусе от Сапора, затем идти около тридцати километров пешком. Я присвистнул. Монахи опять весело защебетали, после чего, видя серьезность моих намерений, продиктовали мне маршрут, в котором сменяющиеся стороны света чередовались с рекой с л е з а й стекающей из глаза дракона, и д в у г л а в о й горой два каменных воина в боевой позиции. Между головами этих воинов и находилось гнездо дикой утки искомый монастырь Акама. На гугл-картах ни одного из этих названий не нашлось, как, впрочем, и самого монастыря. Я получил в дорогу несколько советов. Во-первых, обзавестись нормальной обувью. Во-вторых, не брать с собой ничего лишнего и тяжелого, потому что дорога в значительной части горная. Телефон там работать не будет, если он не спутниковый, а скачивать офлайновую ф карту бесполезно, на ней этих троп нет и в помине. Это я уже проверил. В-третьих, взять еду и спички на случай, если я с о б ь ю с верной тропинки и мне придется ночевать в горах. Когда я спросил, нельзя ли арендовать вертолет, служители посмотрели на меня с легким недоумением. И ответили, что им это неизвестно, и мне следовало бы справиться об этом в аэропорту. С другой стороны, и они в этом твердо убеждены. Еще ни один вертолет не садился в гнезде дикой утки, и они не уверены, что Акам возьмется учить человека, добравшегося до них таким образом. Я отменил вопрос, объяснив, что спросил просто так из интереса, а денег на вертолет у меня, конечно, нет. Они еще раз подчеркнули свою неуверенность в том, что Акам возьмется меня учить. Но обещали, что ночлег и еда в монастыре меня ждут в любом случае. Я спросил, есть ли в монастыре телефон. Телефона не было. Связь осуществлялась через паломников вроде меня. Если я не передумал и все-таки собираюсь к какому-то, они передадут со мной несколько писем. Я не передумал. Я взял письма и отправился в центральный торговый центр за покупками: ботинки, рюкзак, фонарик, нож и прочие милые туристические аксессуары. Все как в ранней молодости. Только без байдарок и гитар. К вечеру без всяких приключений я добрался на автобусе до х а р а к а н а и остановился в единственной в городе маленькой двухэтажной гостинице. По-английски здесь не говорили вообще, но я уже научился объясняться жестами. Я попросил лысого хозяина с большими грустными глазами разбудить меня в шесть утра. Для этого я прибегнул к бумаге, ручке и тыканию пальцем в часы. А на утро я уже бодро вышагивал навстречу дзенским мудростям и чёрт знает чему, за что поплатилсям Машей, надеясь добраться до гнезда за с в е т л а Десять часов ходьбы, два привала, десяток захватывающих видов и гнездо засветилось в лучах заходящего солнца. Издалека оно напоминало скорее небольшую усадьбу, чем монастырь. Двухэтажный деревянный дом с двускатной крышей, закругленный снизу, обнесенный высоким деревянным ч а с т о к о л о м Расстоянием в горах верить нельзя. Я был убежден, что уже через полчаса буду ужинать монастырским рисом со специями, но не тут-то было. Наконец дороги у меня ушло еще часа два. Однако фонарик освещал тропинку, и мое добродушное настроение, чего только не лечит горный воздух, крепло. Я проникался осознанием собственной стойкости и предусмотрительности. Ворота, рюкзак с плеч, легкий стук в ворота. Робкий стук утомившегося путника. Никакой реакции. Я постучал еще. Теперь это был медленный, уверенный в себе стук того, кто знает, куда и зачем пришел. Тишина. Я постучал сильнее. Теперь это был требовательный стук путника, нуждающегося в укрытии. Вода в реке. Через какое-то время с той стороны что-то спросили по японски. Я ответил по-английски, что мне нужен а к а м Я принес ему письма, зачем-то добавил я. Ворота раскрылись. Передо мной стоял человек комплекции борца сумо. Одет он был в длинную кожаную куртку. Выключи свой ебаный фонарь, сказал сумоист на вполне понятном английском вместо здравствуйте. Фонарь действительно бил ему в лицо. Лицо было не то опухшее, не то заплывшее жиром. Волосы заплетены сзади в толстую косичку. Я выключил фонари и даже положил его на землю на всякий случай. Кто ты? Я Иосиф из России. Пришел учиться у Акама. Можно войти? Он очень подозрительно посмотрел на меня, взял письма из моих рук, вернул мне рекламный буклетик монастырской конторы, как-то влезший между конвертами, и сказал: Нет, ты уже все знаешь, тебе нечему учиться. Эта фраза настолько противоречила всему, что я слышал и знал про многолетнее обучение, что я растерялся. А ты акам, да? Да. И если ты знаешь, что я акам, тебе тем более нечем учится. у ь Люди, которые знают, кто я, просветленные. Уходи. И он засмеялся. Я слышал, что в дзенской практике распространена некоторая грубость и парадоксальность выводов, но идти обратно или ночевать под монастырским забором не хотелось. Это великолепно, сказал я. Тогда я сам буду тебя учить, но не раньше, чем ты впустишь меня на к о р м и ш ь и дашь переночевать. Чему ты сможешь меня научить? Он не двигался с места, стоя в воротах как огромная глыба. Тому чего ты еще не знаешь? А чего я еще не знаю? Вот этого? Какого этого? Ты же сам только что спросил меня, чего я еще не знаю. Вот этому я и буду тебя учить. Но завтра. А пока впусти меня и дай поесть. Я никогда не интересовался Дзеном. После разговоров с Антоном на эту тему и прочтения нескольких книг мне представлялось, что Дзен это смесь анекдотов среднего качества и парадоксальных высказываний каким-то образом замешанная на духе боевых искусств. Единственный парадокс, который мне хоть как-то пришелся по душе, было размышление над вопросом, как звучит хлопок одной ладони. Остальные д з е н с к и е парадоксы выглядели с моей точки зрения очевидно банальными, или же их предполагаемая мудрость была искусственно раздута. И сейчас мне показалось, что я своей неуступчивостью и блестящим силлогизмом сразил эту тушу наповал. Но не тут-то было. Уходи, если ты еще раз стукнешь в ворота, я тебя ударю. После чего он невозмутимо стал закрывать ворота. Я торопел. Постой, крикнул я. А как же гостеприимство? Я хочу есть и пить. Факов прозвучал вполне конкретный, хотя и не самый гостеприимный ответ. Вода в реке. В какой, бля, реке? Спросил я по-русски, закрывающиеся ворота и сел в изнеможении на рюкзак. Но промахнулся и оказался в пыли. Какое-то время мне казалось, что подниматься из нее совершенно не обязательно. Я лежал прямо на пыльной дороге и мне хотелось плакать от обиды. носитель тайных знаний оказался редкой сукой, просто сукой, подонком. Конец тридцать шестой главы.